Живенько освободили место. Разобрались с оружием. копью и щиту на брата, плюс мечи. Совместно решили. Оружие замене не подлежит. Я поглядел на медвежонка. Надо же. Похмели, как рукой, бодрячком, глаза блестят. Уже бьется о заклад с каким-то хирдманом. Плавленный эйрир против снеульфа. А я поставил на Седобородова. Пусть он старше, но выглядит авторитетнее. И меч у него лучше. Соперники нацепили шлемы и встали друг против друга. «Ты! Полное ничтожество, Бейнир!» — сообщил противнику Снеульф. «Все, на что ты способен, ударить из-под тяжка!» «Это ты ничтожество, Снеульф!» — закричал соперник. «Если в тебе есть хоть чуть-чуть отваги, подойди и напади на меня!» «За мной один бросок копья, ты жалкий свинопас!» — воскликнул Снеульф и метнул копье в противника. «Отличный бросок! Щит пробило насквозь и даже плечо зацепило!» Но так, не сильно. И тут Бейнир показал, что он храбрый мужик. Свое копье бросать не стал, а ухватил его для надежности двумя руками и устремился на врага. Будь на месте Снеульфа любой из моих дренгов, он бы с легкостью уклонился от Экова Кобейнева наскока. Снеульф не уклонился. Может, просто не захотел, решил встретить врага грудь в грудь. Тем более, что у него оставался щит, а меч уже покинул ножны. Ошибочка вышла. Не учел старый боец веса противника. А может, не хватило крепости руки, пустить удар вскользь. Копье Бенира пробило щит и ударило Снеульфа в живот. Да с такой силой, что наконечник показался из спины. Зрители заорали восторженно. Свардхевде радостно треснул по спине Хирдмана, с которым побился о заклад. Однако это было не все. Снеульф оказался настоящим воином. Надевшись на копье, будто разъяренный зверь, Старый боец рванулся навстречу праздновавшему победу врагу и со страшной силой рубанул его по плечу. Видать, в преддверии смерти силы Снеульфа утроились, потому что руку противнику он снес напрочь. На второй удар по голове сил Снеульфа уже не хватило. Но правильное по смерти он себе обеспечил. Его враг умер раньше. Правда, пережил его Снеульф лишь на пару очень неприятных минут. Скончался, когда вынули копье. «Отличное начало для конунгового пира», – воскликнул довольный Свардфёвде, забирая выигрыш. Я так не считал, и вовсе не потому, что мой кошель полегчал на горсть Дерхемов. Два правильных мужика убили друг друга из-за драки годовой давности. И кто от этого выиграл? А выиграл, разумеется, Один. Его полку прибыло. «Хочу услышать, как воюют мои сыновья», – потребовал рогнар ну да все выпили покушали пришло время сказочника ладно мне не влом встал рассказал с подробностями то есть что всем было понятно круче отды только ивор а круче Ивора лишь один один да папа Рагнар. ну а супротивники англичане статью все как один инисты, и неистые великаны а король их не живет в крепости со стенами под небеса но все равно готов Выложить золотишко, потому что испугался Рагнарсона в Полной потери контроля над сфинктерами. Всем понравилось. В том числе нынешней и второй по счету жене Рагнара Аслоук, дочери знаменитого Сигурда-убийцы Фавнира. Все ныне живущие сыновья Рагнара от этой женщины. Впечатляющая дама, подстать могучему мужу. Мне рассказывали, в отсутствие мужа она сама водила в бой войска. Верю. После меня на сцену выпустили профессионала – Скальда. Тот-нибудь дурак начал выступление с роскошной драпы в честь хозяина. То есть сначала Скальд скромно попросил выслушать его сочинение, никто не возражал, ясное дело, а затем в поэтической форме изложил краткую историю рождения, происхождения и матримониальных связей конунга Рагнара, кое начались с завоевания первой жены Рагнара – Торы, горной оленицы у кои в качестве личной охраны жил некий воспитанный Торой от яйца суперзмей, который, как утверждал Скальд, лежал обвившись вокруг амбара, положив голову на кончик хвоста, а кушал по быку в день, а также всех тех кто имел неосторожность приблизиться к чудовищу без вышеупомянутого быка. Естественно, что ярл папаша прекрасной Торы очень огорчался по поводу таких расходов и пообещал дочь тому, кто прикончит чудовище рогнар вызов принял, чудовище убил и получил желанный приз. А когда Тора умерла, успев родить Рагнару двух сыновей, наш герой женился на своей нынешней, которая не имела 40-метровую ядовитую змеюху в воспитанниках, но зато ее папаша звался драконоубийцей. Кстати, к сыновьям от первой жены Аслаук относилась как к родным. А когда те погибли, вернее были убиты неким Эйстейном Конунгом из Упсалы, А Слаук в отсутствии Рагнара лично возглавила поход мщения и позаботилась о том, чтобы Эйстейн отправился в Валхалу. Впрочем, об этом эпизоде из жизни Рагнаровой семьи скальпеть не стал, потому что Ладброку это не понравилось бы. Мало того, что у него убили старших сыновей, так еще месть украли. Но жена как-то сумела его убедить в необходимости сделанного, так что в итоге он простил ее, и общих сыновей, которые тоже приняли участие в наказании Эйстейна. Великая женщина. Кровь от крови скандинавских конунгов. А скальт тем временем перешел на деяние завоевания Рагнара Латброка. И деяний сих было столько, что Скальд раз десять прерывался, чтобы смочить горло пивасиком. И каждый эпизод завершался рефреном о том, как радуются боги в Асгарде, что на земле есть такой великий конунг, как и мирек а прочие конунги Мидгарда шипят и плюются от зависти. Упомянут был в саге «Я» вскользь, в виде некоего безымянного персонажа, которого конунг посылает к французскому королю, чтобы рассказать о том, как грозен и страшен очередное развернутое описание Рогнар. Король впечатлен рассказом и сваливает из Парижа, оставляя его Рагнару. А чтобы окончательно расположить великого конунга к себе, вдобавок к своей столице дарит Рогнару столько серебра, Сколько могут увезти Рагнаровы корабли, которых у Конунга без счета. И в заключение драпы. Совсем маленькая просьба, которую можно сформулировать как «Ваше спасибо, положите в мой левый карман». Просьбы не осталась без внимания. Положили. Потом пошли всякие состязания. Я не участвовал, Медвежонок тоже. Он уснул. Вида, действительно тяжелая у него была ночь. Зато проявил себя Лейв Весельчак. Завоевал второе место в соревновании «Подстриги друг друга топором». Суть соревнования заключалась в том, что состязатели разбивались на пары. Один становился к стене, другой металл-топор, стараясь воткнуть его поближе к голове первого. Потом соревнователи менялись местами. Весельчак дошел до финала, причем дважды ему удавалось отхватить топором прядь волос соперника. Продул он тоже почетно – Хальфдану Рагнарсону. Этот с шести шагов вбил в стену секиров прямо в притирку к Лейфову черепу. Ну не задел. Вообще никто никого не задел. Что удивительно, так как все состязавшиеся были на веселье. Правда, судейская коллегия в лице Рагнара забраковала нескольких кандидатов без объяснения причин. Мол, сел на место и не чирикой. Я могу предположить, что Рагнар отбирал тех, в чем мастерстве был уверен. Но тогда Рагнар просто прозорливец, потому что Лейфа он видел впервые и допустил без вопросов. Мой нарек получил приз. Рок с пивом и девку. Рок совсем Девку попользоваться. Рок Лейф осушил после тоста за здравие Конунга и сунул за пояс, а девку увел во двор. Больше в тот вечер я его не видел. Ну и отлично. Пусть сбросит балласт. Занявший первое место, Хальфдану удостоился одобрительного похлопывания по спине. Надо полагать, папаша не счел победу сынишке чем-то выдающимся. Как я уже говорил, пили и кушали викинги так, словно это был их последний день. У цивилизованного человека от такой тьмы продуктов и напитков наверняка лопнул бы желудок, но у здешних гладкая мускулатура не хуже поперечно-полосатой. И все же емкость скандинавских курсаков также ограничена, и тогда большая часть пирующих, подобно насосавшимся вампирам, отваливалась от стола. Рагнар Ладброк решил, решил уделить мне еще немного времени. «Сделал мне ручкой, поди сюда» когда ручка по параметрам способна заменить грибную лопасть, весла, весла и принадлежит самому Грозному из северных конунгов, игнорировать совершенные ею жесты вредно для личного рейтинга. «Ты не заболел, черноголовый?» — поинтересовался Рагнар, глядя на меня сверху. «Кушаешь совсем плохо, даже для такого малыша». «Я не кушаю, я закусываю», — парировал я. Конунг ухмыльнулся, рыкнул куда-то за, мо за мою спину льёва налейка Хевдингу. Хёвдингу». девушка типа «всё при ней», к тому же из очень благородной семьи, судя по одежке и по набулькала мне полный рог, не упустив при этом случая прижаться ко мне поплотнее. Рагнар ухмыльнулся вторично. «Слыхал, ты скоро женишься, Черноголовый?» «На внучке Урмульфа Хальфдана?» «Я знал его. Будь я тогда конунгом, его убийца умер бы при свете дня. И не сразу». Тот, кто приступил закон Одина, должен висеть. В назидании другим. Скормить голову своего врага свиньям тоже неплохо, но не так назидательно. Ага, теперь я наконец узнал, как обошлись с головами, которые стали свадебным подарком Рунгерт. И понимаю, почему сама Рунгерт об этом помалкивала. Когда в остатке от свадебного дара свинячье дерьмо, это как-то неприлично. Они все уродились красавицами, доверительно сообщил Рагнар и дочь Урмульфа, и его внучка. И обе стали женами добрых воинов, моих воинов. Тебе известно, что Свара-медведь был моим хольдом некоторое время, пока мы наши пути не разошлись. Не хочешь спросить, почему так вышло? Хочу, подтвердил я. Свара-медведь слишком любил убивать, сообщил Конунг. Надо же, никогда не думал услышать сочетание «убивать» и «слишком» от Рагнара Ладброка. Ему пришлось уйти. В моем херде только я решаю, Когда и кого убить? Запомни это, Ульф Черноголовый. Это нужное знание для того, кто ходит под моим знаменем. Не стану возражать. Свара-медведь был в порядке, пока ходил со мной. Я заботился о нем. Я забочусь обо всех жителях Селунда, хотя и не собираю дани, как ты знаешь. Но некоторые из тех, кто находится под моим покровительством, время от времени делают мне подарки. Как ты сегодня. И замолчал внушительно. Я ждал продолжения, прихлебывая из рога. Пиво было не дурное, но до того, что варит Гудрон, этому далеко. Мне сказали, такой вождь Хрёрик Сокол повел себя неправильно на суде у Харика младшего Полминуты спустя сообщил мне Рагнар то, что я и без того знал. Это прискорбно. Мой сын Сигурд захочет возместить обиду, и это его право. Я не стану ему препятствовать, поскольку у Хрёрика Сокола нет надела на Селунде, и он никогда не вручал мне свой меч. Но ты, Ульф Черноголовый, не таков. И чем бы ни обернулась вражда между моим сыном и Хрёриком, тебя она не коснется. Мой сын Ивар попросил меня об этом, но в этой просьбе не было нужды. Женись на внучке Урмульфа и живи спокойно под моим покровительством, Ульф Черноголовый. Здесь только я решаю, кому умереть, а кому жить. И всем моим сыновьям это известно. А теперь ступай, и как следует повеселись». У тех, кто побывал на моем Перу, потом два дня кусок в глотку не лезет. Не помещается. Захохотал. Хлопнул по столу и выкрикнул следующее имя. Ну да, все правильно. Подданные веселятся, а король работает. Укрепляет властную вертикаль.